Глава двадцать первая Всего на стене собралось около шестидесяти человек, одетых преимущественно в тёмные одежды. Шеков набралось всего трое, но даже они предпочли не облачаться в тяжёлые доспехи, ограничившись проклёпанной бронёй с толстой кожей раптора. А вот их оружие едва не вызвало у меня острый приступ сарказма. Больше всего эти штуки напоминали сплющенную рельсу, к которой зачем-то приварили длинную рукоять. Вместе с ней эти пародии на мечи почти что достигали роста взрослого человека. Но гиганты таскали их без особого напряга, а уж в бою я предпочел бы оказаться от них подальше. Нашелся здесь также и представитель Роя, а конкретно принц. Такой же грациозный и сухощавый, как и продавец, но гораздо ниже. Толком его разглядеть из-за балахонистой накидки у меня не вышло. Но вместо левой руки у него торчала металлическая клешня, хотя орудовал ей мой собрат по несчастью гораздо ловчее. Либо его версия была просто более продвинутой. Бойцы продвигались к стене Тайкома малыми группками с разных сторон форта, чтобы не привлекать лишнего внимания. Меня и вовсе привели, когда основные приготовления уже подходили к концу. Руководил ими уже знакомый мне Инчи, которому ассистировали трое их мурых стражников. их настроение можно было понять. По сути, сейчас они совершали должностное преступление. А вот умудрённый годами толстяк сохранял присутствие духа и попутно наставлял наёмников. Кто сорвётся, подойдите тихо, вашу мать. Будете вопить, падения точно не переживёте. Это я вам обещаю. Как ни странно, ему никто не возразил. Инструкции явно пришлось к месту, так как подъёмные механизмы были сделаны из прославутых палок, только без дерьма. представляли они собой несколько перекидных блоков на железных осях, скреплённых меж собой деревянными брусинами, а также центральную катушку, на которую наматывался, хотел бы сказать слово трос, но по факту это была самая обыкновенная верёвка, вроде тех, на которых местные женщины сушили бельё после стирки. Делать её толще не позволяла длина и общая мобильность конструкции. Она за вам конце верёвки крепилась узкая дощечка, выполнявшая роль сиденья. Никаких дополнительных карабинов и страховки, как у нормальных альпинистов, не наблюдалось. Хотел экстрима? Вот он, неразбавленный. Смотри, не подавись. Но сейчас отступать уже поздно. Багровы меня не отпустят, даже если я внезапно передумаю. Уговорить их получилось с большим трудом, и до сих пор наёмные убийцы относились к моему участию весьма скептически. А уж звонок с фэнгом только ж дали отмашки, чтобы отыграться за мнимое оскорбление. Ведь я, о ужас, посмел над ними пошутить, как выяснилось, такое в их кругах не принято прощать. Молодые наёмники привыкли вытирать ноги о безропотных местных жителей, и в лучших самурайских традициях могли отхватить кому-нибудь голову за один лишь косой взгляд. Правильно заметил Виек, оборзели ребята. Мне ещё повезло, что в бане они были распаренные и благодушные. Но сейчас одним своим присутствием я действовал обоим на нервы. А больше всего их бесило то, что Ёнах и его первый помощник Чага заинтересовались моей персоной. Замам оказался тот самый самурай с татуировкой во всё лицо, который помогал проводить собеседование. Правда, собственный доспех он максимально облегчил, убрав пластинчатые элементы на руках и бёдрах. Видимо, чтобы не громыхать всем этим добром по дороге. Опытные наёмники, руководившие отрядом багровых, довольно быстро оценили мои способности, хотя поначалу отнеслись к предложению скептически, мягко говоря. Но потом всё же согласились проверить меня на нескольких разных картах. Местность вокруг форпоста рисунки отражали более-менее сносно, поэтому никаких проблем с ориентацией не возникло, даже с завязанными ради частоты эксперимента глазами, что только облегчало мне работу. Как я давно подозревал, подобный функционал почему-то был заблокирован у аборигенов, хотя слухи о таких способностях всё же циркулировали среди матёрых авантюристов. Ко мне тут же пристали с расспросами, но я с лёгкостью сослался на своё инопланетное происхождение. А про синие искорки даже не заикнулся. В таком случае пришлось бы рассказать и про оставленный протез, стоящий немало денег, и про расширенный статус, с которым я сам ещё толком не разобрался. как и в странных изменениях собственного организма. Например, даже безлунная ночь не могла помешать мне разглядывать механизмы и лица ближайших бойцов. Кромешной тимы всё равно ведь не было. На небе переливались яркие звёзды, а со стороны форта им оказывали посильную помощь немногочисленные огоньки ламп и светильников. Однако раньше в такой час я видел не дальше вытянутые руки, особенно в пустыне. Наверняка тут каким-то боком замешан изменившийся цвет радужки. Только гадать на этот счёт. Можно хоть до посинения. Одном можно сказать точно. Произошло это после посещения пещеры. Видите, я стал гораздо лучше лишь в последнее время. Да и Маша Ксандинова точно бы обратила на мои глаза внимание, не говоря об остальных участниках экспедиции. А ведь с чёрной субстанцией я контактировал дважды, так что тут никак не обошлось без её цветной разновидности. Прошлый обладатель наследства древних умер вовсе не от старости. Поэтому стоило держать язык за зубами. Встречаться с теми, кто способен запросто прорезать отличную стальную кольчугу, точно не стоит. Йонах настолько озаботился моей сохранностью во время вылазки, что предложил мне выбрать любое оружие из небольшого арсенала купола. Благо там хватало всякого смертоносного барахла, что иногда оставляли после себя клиенты. Хоть музей средневекового оружия открывай. Я не стал строить из себя великого воина. Поэтому взял ухватястую деревянную дубинку с Г-образной рукоятью. Даже если драться ею и не выйдет, её всегда можно бросить под ноги тем, кто погонится за мной, авось запнётся. Мой выбор настолько впечатлил предводителя наёмников, что он вдобавок выделил мне двух телохранителей, а точнее, телохранительниц. Благо с ними знакомиться не понадобилось, и если Тина отнеслась к приказу с философским смирением, то двойка не скрывала недовольства. пополнив мой личный клуб недоволателей. Как я понял, для обеих это стало чем-то вроде наказания за самоуправство, ведь они не доложили о подозрительном типе, как положено, а решили самостоятельно за ним проследить. Хорошо хоть на большее у них фантазии не хватило, могли ведь и вправду пристукнуть, не разобравшись. Инициативы любят нагибать инициаторов. Так что девушкам ещё повезло. Однако благодарности ко мне они почему-то не испытывали. Куда пялишься, урод? Тихо рыкнула двойка встав рядом. Аганьки красивые, кивнул я в сторону далёких людаецких костров. Не знаю, что за скисшие брага у тебя в голове вместо мозгов плещется, скривилась темнокожая девушка. Но молись, страхнутый на голову, чтобы к ним на огонёк не попасть. Тебе не страшно только потому, что ты ни разу не видел этих ублюдков в деле. Они будут жрать тебя живьём по кусочкам, начиная с конечностей, так что умрёшь ты далеко не сразу и успеешь почувствовать весь ужас. Если уж повезёт, то их окажется очень много, и тебя просто раздербанят прямо на месте. Спасибо за рассказ, постараюсь не попадаться. Эх, надо было тебе по тихому шею свернуть», с нескрываемым сожалением вздохнула она. «Ещё успеешь, подруга», — обнадёжила её Тина, появившаяся из темноты. «Давай к подъёмникам. Тебя зачислили в авангард. Фэнг хочет лично взглянуть на знаменитую тару двурукую. А ты?» — с явным удивлением спросила двойка. «Буду охранять иноземца». «А крановы бубенцы? Да что с ним случится?» «Подруга, не задавай лишних вопросов. Твое дело — четко выполнять приказы старших. Не забывай это». «Я уже так сделала. И куда нас это привело?» — проворчала та, скрывая светлые волосы под капюшоном. «Возможно, он поможет нам выбраться отсюда», — обнадежила ее Тина. «Так что бегом к подъемнику. Не заставляй себя ждать, двурукая». Темнокожую будто ветром сдуло. А я поинтересовался у своей новой собеседницы: "А почему ты её так назвала?" Развечатся посмотрела на меня как на форменного дебила, после чего не зашла до разъяснений. Потому что она двурукая, ясно? Не особо. У тебя ведь тоже две руки. Как у подавляющего большинства людей. Дело не в этом, дурень. У неё нет ни главной, ни второстепенной. Она свободно пользуется любой конечностью. Такое очень редко встречается. Это непредсказуемые и опасные противники, которые могут мгновенно менять стиль боя. Многие бойцы годами тренируются ради этой особенности, а она вроде бы родилась такой. Повезло, значит. Я бы не сказала, что ей когда-нибудь везло. Тем временем начался спуск первой пятёрки диверсантов, состоящей исключительно из багровых. Кроме Фенга и двойки, вниз отправились ещё три убийцы в лёгких одеяниях. Их более тяжеловесные коллеги пока что остались на стене, приглядывать за обстановкой. Иван Пост уже погрузился в сон. А вот насчёт людоедов я бы не спешил делать выводы. Через пару минут верёвки были смотаны обратно, и вниз пошла новая партия десанта. На этот раз это были вольные наёмники, которым Йонх приказал держаться у стены и принимать остальных. А для того, чтобы они выполнили всё в точности, следующим отправился Чага. По моим скромным подсчётам, на весь отряд понадобилось бы около получаса. Но уже через 15 минут со стороны ущелья донёсся протяжный вой дикорей, который быстро оборвался, но его уже подхватили соседние стойбища. Скорее тревожные вопли стали доноситься со всех сторон. Что-то у авангарда убийц пошло явно не по плану. Костры на севере и западе запылали ярче, а Йонах злобно выругался, треснув по каменной кладке кулаком. Обделались без дари. Лично я уже догадывался, кто именно наложил. Хотя двойка удивительно бодро держалась на ногах, вылокать она успела немало, так что наверняка это её чудесных рук дело. Тина обеспокоенно прикусила губу, вглядываясь в разгорающееся зарево. Плохо, очень плохо. Так, народ, призвал всеобщее внимание командир. Спускаемся прямо по канатам. Кто чувствует сырость в штанах, может остаться тут. Остальные моё почтение. После чего матёры войн первым подал пример, перемахнув через зубья, а за ним ринулись остальные багровые, хоть и не так эффектно. Чуть позже к ним присоединились остальные наёмники. Лишь семеро отказались рисковать и предпочли уйти обратно в форт, сопровождаемые извивительными комментариями Инчи. А вот у меня выбора не было, о чём сразу предупредила моя русоволосая телохранительница. Что ж, это справедливо, сам ведь напросился. А тем временем в округе становилось все неспокойнее, заставляя задержавшихся на стене торопиться. Кто-то наматывал веревку на руку, а кто-то использовал кожаные перчатки, чтобы не перетереть ладонь во время экстремального спуска. Спешка и отсутствие страховки привели к тому, что некоторые все же сорвались. Мне было плохо видно сверху, но как минимум один человек шлепнулся на камне с высоты пару десятков метров. По чести орать он не стал до самого приземления. А потом ему быстро заткнули глотку. Скоро настала и моя очередь. Высотобоязнью я никогда не страдал, но стоило зависнуть над пропастью, как она всё же решила меня посетить. Сердце застучало так, что приглушило прочие звуки, а рука предательски вспотела. К счастью, эта слабость не передалась бездушному протезу, который крепко держал потрепанную верёвку. Оставалось лишь упереться ногами в отвесную стену и резво перебирать конечностями. Звучит просто, Но на деле я умылся собственным потом ещё на первом участке. За стеной пошла неровная скала, от которой отталкиваться было гораздо тяжелее. Да и трос напрягался от веса моих сопровождающих, то и дело на норовя вырваться из рук. Очередь тут никто не соблюдал, и это приводило к печальным последствиям. На последней трети спуска мимо меня пролетело сразу трое, вместе соборвавшейся верёвкой. Вот эти ребята уже ни в чём себе не отказывали, вопя во весь голос. Я невольно притормозил, но уже в следующую секунду получил увесистый пинок в плечо от Тины, которая двигалась следом. Пошевеливайся. Только клышня спасла меня от того, чтобы не сорваться с ледом. Но и так я стремительно заскользил вниз, потеряв всякую опору, пока одно резко не ударило по ногам. Острая боль пронзила ступни, заставив зашипеть сквозь стиснутые зубы и это ещё с толстыми каучуковыми подошвами мокасин. Будь на мне старые добрые сандалии. Тут бы моё путешествие и окончилось. Как минимум, плоскостопие я бы себе точно заработал. Поблизости как раз возился один из сорвавшихся бойцов в попытках подняться, используя гигантский меч в качестве опоры. Тем оказался один из шефов, и, судя по всему, именно его вес послужил причиной обрыва верёвки. Одна нога у него неестественно вывернулась в сторону, хотя это ещё можно назвать благоприятным исходом. Двое других литунов валялись на камнях без намёка на движение, будто брошенные тряпичные куклы. Никто им помогать не собирался, а приземлившаяся неподалёку девушка подтащила меня за собой в глубь ущелья. Там уже собрались основные силы отряда, численностью около 40 бойцов, естественно, под руководством Йонаха, который отчитывал Цунцового от ярости Фэнга буквально на ходу. Цензурного в словах командира оказалось крайне мало. Но в целом он был недоволен, что отец с Женоземцев в своё время не предпочёл спустить семя куда-нибудь в другую сторону. А предводители ассасинов можно было играючи зажигать спички, но он до сих пор хранил угрюмое молчание. Ладно, закончил гневную тираду Йонах. Что случилось? Как вы умудрились потерять ребро? Он нарвался на странного дикаря, злобно протодил Фэнг. Тот был в доспехах и с оружием. Чего? Вы там не рыхнули с часом? Кто разрешил употреблять наркотики перед вылазкой? Я тоже не поверил, пока не увидел своими глазами. Это правда, мастер. Большинство людоедов оказались вооружены. Меня интересует не это. Как он умудрился убить одного из наших? У него было при себе что-то вроде огромного тесака. Он раскроил рёбра у грудную клетку одним ударом. Двурукая подоспела почти сразу. Но она утверждает, что дрался тот как опытный воин. Это и ты поверил этой конченной алкашке. Да, мастер, те, которых я лично убил, сильно отличались от обычных людоедов, не только оружием, а строением тела. Бред какой-то. И что дальше? Стара его обезглавила, но он успел поднять шум. Лагерь зачищен полностью. Я должен взглянуть на этого великого людоедского воина, решил Йонах. "Иди к нему". А остальное мне сбавлять скорости. Чага, проследи. Слушаюсь, мастер, кивнул самурай. Мы все и так практически бежали, хотя в кромешной тьме это могло закончиться плачевно. Неровное дно ущелья изобиловало острыми камнями и расселинами, некоторые из которых могли вместить человека целиком. В общем, приходилось во все глаза смотреть под ноги, не позволяя себе лишний раз даже моргнуть. Света никто не зажигал. Так что приходилось полагаться лишь на своё ночное зрение. Большинство местных без особых проблем двигалось по пересечённой местности, но всё равно один из вольных наёмников умудрился подвернуть ногу. Тащить его за собой не стали, посоветовав срочно возвращаться к стене. Помимо многочисленных воплей и завываний, по округе начало разноситься ритмичный рокот барабанов. Видимо, догонять нас собирались со всей серьёзностью. Само же разъярённое стойбище мы преодолели за минуту. стараясь не наступать на валяющиеся повсюду трупы. Людоеды не отличались особой чистоплотностью, так что воняло тут буквально до рези в глазах, а под ногами то и дело хрустели обломки раздробленных костей. Их не только грызли, назависть собакам, но и заодно высасывали весь костный мозг. В свете затухающих костров я смог рассмотреть дикарей подробнее и отметить их отличную физическую форму. Задохликами они точно не выглядели, А вот за всегда темие фитнес-клубов вполне. На некоторых действительно обнаружились примитивные доспехи в виде наплечников, наручников и прочего мятого барахла. А помимо уже знакомых железных палок встречались грубоватые аналоги палец и шестопёров. Даже на мой непрофессиональный взгляд они выглядели убого, однако это не мешало им представлять угрозу для жизни. От удара шипастой металлической дубиной никакая куртка не спасёт, только серьёзная броня. Моя простенькая деревянная дубинка всё больше выглядела ненужной приблудой, но выбрасывать её я пока не торопился, как и поднимать увесистое орудие, потерявшее прежних хозяев. Наёмники тоже не проявили интереса к мародёрке, предпочтя поскорее двинуться дальше. Тут нас нагнала перепачканная в крови двойка, с мечом в одной руке и стилетом в другой. Выглядела девушка так, будто успела где-то крепко дунуть и запалировать это всё щедрой порцией алкоголя. Не раз наблюдал такое на различных тусовках. Зрачки во все глаза, движения дёрганые, а речь представляла собой бессвязный поток слов. Твари, вот твари, как же быстро этот ужлёпок двигался как молния, доспех весит не меньше половины удо. Как же так? Тина попыталась было привести не вменяемую в чувство пощёчиной, но жена Зёмка перехватила руку на подлёте к своему лицу. Я в порядке. Что-то не похоже. Рассказывай, давай. «Мы нарвались, Ти, как детишки нарвались. Мне повезло, что первым шёл Ребро, иначе бы я там тоже осталась, без вариантов». «Тот дикарь и вправду был так хорош?» «Да, всё как в тот раз, только хуже. А ещё броня, толстая, как дно сковородки. Нашими зубочистками такую даже не поцарапать. Только сочленение дерьмо, иначе даже не знаю». «Фэнк сказал, что ты срубила ему голову». «Ага, напрочь отхватила», — нервно рассмеялась двойка. Там щель была между плечами и той кастрюлей, что он на башке носил. Пришлось на максимум выложиться, чтобы достать, и то один мечик к хренам сломала. Это плохо. Чуть пожурили её Тина. Нам ещё прорываться предстоит. А пока девочки общались, я намеренно повернул чуть в сторону, чтобы посмотреть поближе на ворох веток, травы и прочего барахла, которое шло на растопку. Во всём стойбище имелось несколько подобных куч. На это занимало почётное первое место по размерам. Казалось бы, ничего необычного, но земля и камни вокруг неё были щедро усыпаны мелкой стружкой, практически опилками, и ни одного стоящего куска древесины, сколько бы я ни ворошил кучу. Зато у меня получилось найти там обрывок тряпки, скрученный на манер жгута. Что ж, мои худшие опасения пока что подтверждались. Эй, чего ты там копаешься? спохватилась Тина. Поветки можешь не искать. Съезвило в догонку двойка, подойдя к завалу. Или ты себе палку подлиннее хочешь найти? Нет, я пытаюсь понять, каким именно зотчеством здесь занимались. Людоеды только жрут, срут и охотятся. Больше они ничего не умеют, заявила двурукая. Хватит ерундой страдать, пошли. Но старшая развеччиться не стала пропускать мои слова мимо ушей и бегло осмотрела отходы производства. Рюмин прав. они явно что-то мастерили. Странно, у них даже нормальных навесов нет. Колья точили, пожалуй, плечами двойка. Любят они на них мясо запекать, когда сырятина надоедает. Если продолжим здесь торчать, как придурки, то наверняка их увидим. Ты права, подруга, догоняем наших. Мы гуськом припустили вслед за глазастой с женоземкой, что лучше нас видело в темноте, и вскоре нагнали основной отряд. Ни о каком построении там не могло быть и речи. Люди просто двигались в одном направлении, стараясь сильно не отставать. Чуть позже к нам присоединился Фэнг вместе с Йонахом, который лично решил убедиться в наличии у дикарей бронированных воинов. Мне же хватило одного рассказа двойки, чтобы картина перед глазами сложилась окончательно. Людаеда не столь слабые и примитивные, как принято считать. Видимо, те, кто столкнулся с их продвинутыми собратьями, уже не могли об этом никому рассказать. И крафтили дикари долгими вечерами у костра вовсе не пресловутые шампура для мяса, а приставные лестницы или прочие приспособления для штурма крепости. Для этого они начисто вырубили всю растительность в округе. Но лицезреть это мог лишь я один. Как выяснилось недавно, моя карта обновлялась раз в три дня, и резкое облысение местности трудно было не заметить. Можно списать это на простую заготовку дров. Только людоеда не поленились притащить солидный запас брёвен с собой. Их огромные штабеля в прямом смысле слова были видны из космоса. Так что прогуляться за стену я решил далеко не ради новой порции адреналина. Хотя и новых испытаний тоже хотелось, чего греха таить. Чем больше я узнавал самого себя, тем больше новый Алексей Люмен мне нравился. А вот прежняя версия была не столь привлекательной и чаще склонялась к рефлексии, чем к решительным действиям. Смешно вспомнить, ведь у меня на руках имелись все возможности изменить собственную жизнь. Но я не хотел покидать уютную золотую клетку, пока случайно не вывалился из неё. Теперь же, с выщепанными перьями, измазанный в дерьме и крови, я по-настоящему расправил крылья, о существовании которых даже не подозревал. Правда, мой горделивый полёт больше смахивал на неконтролируемое падение, но это мне нисколько не мешало им наслаждаться. Однако заглядывать в гости к каннибалам в мои планы не входило, поэтому я догнал Йонаха и попытался его разуметь. Нам нужно изменить маршрут. Скоро будет развилка, и там они и так знают, что мы здесь, отмахнулся командир Багровых, просто шевеля ногами. Но это слишком очевидное направление. Они там наверняка засаду подготовили. Прорвёмся, иноземец, не сыв в песок, не делай пыли. Твоя задача вести нас по этому лабиринту. Остальное тебя не касается. А если другие проводники увидят, что ты плохо справляешься, пощады не жди. Вот где таких твердолобых берут. В своё время Хад говорил примерно то же самое, пока весь караван не превратился в шведский стол для рвачей. И я не сомневался, что Йонах ждёт похожая участь. И ведь не увёлнёшь никуда. По пятам идут сразу две телохранительницы, которые могут моментально переквалифицироваться в палачей. не будь их рядом, я бы, скорее всего, попытался незаметно отстать и на первой же развилке уйти на юг, подальше от этих дуболомов с одной извилиной. Вместо этого отряд продолжал нестись строго на запад, пока не увяз в небольшом болотце посреди одного из ущелий. Глинистая почва здесь оказалась необычайно влажной, и ноги проваливались по щиколотку. Даже легкому рою пришлось не сладко. Проводники дружно удивились наличию воды — который отродясь здесь не было, а я сделал себе выговор за невнимательность к деталям. Почва в этом месте была заметно темнее, и лишь теперь стало понятно почему. Вот оказывается, куда водица подевалась. Скорость упала до неприличия, и нас понемногу начали догонять первые людоеды. Сустреки не отличались впечатляющей комплекцией, поэтому их без труда вырезали разведчики Багровых, которых возглавлял Фэнг. Мечник всей душой жаждал реванша. Так что особо не церемонился с врагом. Двойка тоже не вытерпела и сорвалась на помощь, хотя прямых приказов ей не поступало. Темка выругалась ей вслед, но останавливать подругу не стала. Наверное, ей действительно лучше выпустить пар. К счастью, топкое место вскоре закончилось, но уже в следующем каньоне отряд встретили с распростёртыми объятиями. Сперва сверху на наши головы полетели камни, а потом путь перегородила целая толпа людоедов. не как не меньше сотни. Расмотреть детали не вышло, но эти дикари точно не брезговали ни оружием, ни допотопной бронёй. А сзади всё больше напирала пресловутая арава. Когда бегущему впереди на свой унос снесло голову, удачным попаданием камня, забрызгав нас стеной кровавыми соплями с ног до головы, я окончательно понял, что ловушка захлопнулась. Но Йонах не видел в этом серьёзной проблемы и проревел на всё ущелье: "Вперёд!" на прорыв, после чего так стремительно рванул навстречу темнеющей армаде, что его плащ разлетелся за спиной подобно крыльям. Вслед за красным демоном побежали остальные, не утруждая себя боевым кличем. Зато дикари отрывались по полной программе, словно толпа угашенных металлистов на рок-концерте. Я всё же отбросил потерявшую всякую актуальность палку и подобрал с земли саблю, выпавшую из рук погибшего воина. Арудия с односторонней заточкой оказалась увесистом, но вместе с тем внушала хоть какую-то уверенность. По крайней мере, я больше не ощущал себя ощипанной уткой на кухонном столе. Только повоевать толком не вышло. Шедшие впереди наёмники во главе с ёнохом, бешеным вентилятором, врубились в толпу людоедов, только ошмётки по сторонам полетели. Нас наконец-то нагнала залитая кровью двойка. И мы вместе с остальными отставшими поддали газу, чтобы успеть проскочить самый опасный участок. Увы, получилось это далеко не у всех. Слишком большим оказался перевес в численности. На каждого нашего бойца приходилось по трое-четверо людоедов, к которым постоянно приходило подкрепление. То есть на месте убитого дикаря тут же возникал новый, а то и сразу несколько. Не сооруди йонах на голом энтузиазме прорывной клин, разрубивший беспорядочное построение каннибалов, нас бы просто завалили трупами. Мы неслись, что есть сил вперед. Вокруг творился форменный ад. Людей забивали булавами, рубили на части, а то и вовсе пытались загрызть, навалившись толпой. Раскрашенные под хохлому недобитки на земле то и дело пытались схватить бегущих за ноги. Если не повалить на землю, то хоть на секунду задержать, чтобы подоспевшие сородичи успели с ними расправиться. Меня самого едва не сцапали, но я успел увернуться и пнуть живой капкан по лицу. За это чуть не поплатился, так как не заметил ещё одного ползуна, притворяющегося мёртвым. Пришлось рубить жилистую руку, внутренне содрогаясь от ужаса и восторга. Сабля едва справилась с этой задачей, как и я сам. Зато появился ещё один маленький повод гордиться собой. Девушки кружились в смертельном танце, оставляя за собой кровавую просику, а я просто старался за ними хотя бы поспеть. Схлеснуться всерьёз пришлось лишь раз, когда из-под крупного камня на меня набросился худощавый дикарь с длинной палицей. Мой делятанский блок едва не оставил меня без оружия, но клинок выдержал, хоть и промялся. Я не стал ждать окончания второго замаха и рубанул по противнику на отмашь. Загнутое лезвие распластало ему левую руку и плечо до самой кости, но он не обратил внимания на страшную рану, продолжив меня яростно атаковать. Точку в нашей короткой дуэли поставила двойка, перерезавшая ему горло резким выпадом. Иначе дикарь меня бы точно прибил, так как очередной удар сабля уже не пережила и сломалась пополам. Хреновое оружие, хозяин явно переплатил за неё. Поблагодарить двурукую я не успел. На нас навалились новые преследователи, вооружённые какими-то извращёнными аналогами пожарного богра. Представляли они собой загнутые серпообразные крюки на длинном древке. Одним из таких орудий изуверов вспороли живот тени, которая отвлеклась на сражение с двумя другими людоедами. Девушка коротко вскрикнула, зажав глубокую рану, и вся ближайшая свора, не сговариваясь, набросилась на неё. Другим крюком ей блокировали вторую руку с мечом и повалили на землю. в лучших традициях регби. Разорвали девушку за считанные секунды, но за это время двойка успела прикончить ещё нескольких дикарей и утащить меня прочь, хотя сама заработала длинную рану на лопатке. А вот помогать вежжащей от боли подруге она не собиралась, да и вряд ли бы смогла что-то сделать. Коротко обернувшись, я насчитал не меньше десятка крашенных уродов, сгрудившихся на том месте, где осталась русоволосая ниндзя. Её почти не было видно под грудой суетящихся тел. Наш безумный рывок позволил догнать прорывающихся, и вскоре стало значительно легче. Войны не знали пощады, а уж Йонах и вовсе маячил где-то впереди едва различимым алым пятном. Раненных он после себя не оставлял, одни только трупы разной степени изуродованности. И в какой-то момент впереди противника просто не осталось, позволив нам бежать куда глаза глядят. Луны уже окончательно взошли. И видимость улучшилась до неприличия. Другое дело, что и людоеды нас прекрасно видели, так что отряду пришлось ещё трижды отражать нападки озверевших дикарей. Но по оснащению и численности они сильно уступали первому заград отряду, так что обходилось без особых потерь. И вот тут настало самое время проявить себя. Последние уцелевшие проводники уже слабо представляли, куда нас занесло, поэтому я мог строить маршрут самостоятельно. обходя особо заметное скопление противника. Как ни странно, они еще попадались даже на удалении в десяток километров от форпоста. Поначалу ко мне еще приставали с глупыми расспросами, почему мы все время петляем. Но постепенно воины настолько вымотались, чтоб покорно бежали в нужном направлении. Вторая половина ночи прошла куда более спокойно, и Йонах позволил снизить темп до быстрого шага. «Очень вовремя», А то у многих ноги уже заплетались от усталости. Я же понемногу корректировал курс в нужную сторону. Багровое обозначили основным чекпоинтом широкий каньон, который уходил прямиком к крепости охотников за людоедами. По нему частенько курсировали караваны и авантюристы, так что в народе его прозвали трактом. Добролись мы до него только под утро, и в лучах восходящей матери я смог наконец-то пересчитать оставшихся в строю. Всего уцелело двадцать два человека и один шек. Принц потерялся из виду еще во время прорыва, а с учетом отвалившихся на стадии спуска, отряд потерял примерно половину. Гораздо меньше, чем мне показалось в потемках. Багровых тоже порядком потрепало. Изначально их было вроде бы тринадцать, сейчас всего семеро. Фэнк со звонком тоже выжили, хотя козлобородый серьезно повредил руку. А вот симпатизировавшая мне Тина рассвета так и не увидела. Сколько бы я ни гнал от себя воспоминания о кошмарной ночи, в голове всё время стоял её предсмертный крик, оборвавшийся на самой высокой ноте. Двойка ещё больше замкнулась в себе и всю дорогу угрюмо молчала. Однако, встречавшихся где-корей, она покрямсала с явным удовольствием. Продолжалось это до тех пор, пока телохранительница не получила нагоняй от Чаги. потому что бросила меня одного практически без прикрытия. Я постепенно завоёвывал всё больший авторитет. А когда отряд вышел на тракт, даже мои бывшие недруги не стали скрывать клекования. Скоро командир объявил короткий привал у небольшой пальмовой рощицы, и люди попадали в теньке, спешно расправляясь с пайками. Я по очевидным причинам не смог взять с собой припасов, но меня охотно угостили багровые. Ничего особенного, просто мясо с галетами. Только после всего пережитого даже такая простетская пища воспринималась сущим пиром. Павших помянули добрым словом, а двойка вместо воды предпочла свою личную фляжку, с которой не расставалась даже в походе. Зашто тут же пополнила ряды часовых, приглядывающих за округой. Освободившийся по этому поводу звонок от радости залез на ближайший валун и принялся оттуда вещать словно трибуны. Что ж, братья и сёстры, это было непросто. Но наши имена здесь запомнят надолго. Мятежники в долгу не останутся при любом раскладе, так что рассчитывайте на щедрую награду. И малол бы ты языком заранее, недовольно буркнул Фэнга. Нам ещё добраться до охотников нужно. А скорее всего и до следующего аванпоста придётся топать, поддакнул Чага. Дикари больно хитрые пошли. Тут как бы армию собирать не пришлось. Но звонка было так просто не смутить. Вот так, братья. Но это уже не наша война. Мы облапошили людоедов, и у нас есть чувак, который знает Сверхние горы как свои последние 5 пальцев. А ещё, к сожалению, продолжение пламенной речи мы так и не услышали. Длинная стальная стрела прервала оратора на полуслове, пробив тело насквозь вместе с кожаным доспехом. Звонок удивлённо уставился на треугольный наконечник, торчащий из груди. После чего в него вонзился ещё один полуметровый штырь, подобные я видел только у мятежников, что стояли за ручными баллистами на стенах. Откуда они здесь? Не успел козлобородый упасть вниз, как воины уже были на ногах, чтобы достойно встретить новую угрозу. Но на этот раз на нас напали не дикари, а суровые бородатые мужики с двуручными мечами, закованные в латы. Было их не как не меньше пары сотен. И эта маленькая армия методично обступила рощицу со всех сторон под прикрытием нескольких стрелков с огромными арбалетами, которые удерживали сразу 3 человека. Их стрельба моментально выкосила всех часовых, и только двойки нигде не было видно. И как они с такими бандурами смогли подобраться так близко? Я инстинктивно спрятался за ближайшей пальмой, хотя прекрасно понимал, что стальной болт играючи прошьёт её насквозь. Спасти меня могла лишь кольчуга, да и то в теории. Вот это ляпались, выругался Фэн, спрятавшись рядом. Только охранитов нам тут не хватало. Как-то слишком многолюдно стало. Это не те случаи, на что терпеть не могут роботов, решил я уточнить на всякий случай. "Да, твоя чесалка для задницы им особо понравится", пихидна оскалился жженоземец. "Рекомендую срочно её отрубить, иначе пожалеешь, что не достался людоедам". «Нас эти сучьи дети, может, и убьют по-человечески, а вот тебя вряд ли!» Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.